Глава 14 До Эмпайр Билдинг Люк добрался через три часа. С момента той встречи с невидимкой предчувствия оставили его. Больше слежки не было. То, что он достиг цели, не означало, что он собирался поворачивать назад. Вот еще. Совесть совершенно не беспокоила AI. Да и почему бы? Ведь он оставил на стене стрелочки. По таким меткам и слепой пройдет. Невидимка хоть и следил за ним, но вел себя мирно. По крайней мере, Люк был уверен, что, обладая такой совершенной защитой, он должен иметь соответствующие средства нападения. Не напал, однако. Наверное, группа в безопасности. В любом случае, он оставил им маячок с запиской. Люк поднялся вверх по ржавым скобам на стенах колодца, и далее по столь же ржавой лесенке, на маленькую площадку с решетчатым полом и перилами. Дальше была дверь, толстая. Постучав по ней костяшками пальцев, AI получил лишь очень слабый, глухой звук. Она была обшита окрашенной бурой краской жестью. Было на двери написано «27», словно охранное заклинание. Кряво написано Судя по всему, писавший был вполне уверен, что никто не заявится сюда проверять качество его работы. Перед дверью Люк остановился и, впервые в жизни, вытащил из кармана набор сооруженных для него гариком отмычек. В памяти у него хранился файл с инструкциями, как эти железки применять. Но до сих пор Люк его так и не прочитал. Руки не дошли. Можно было, конечно, применить лазер, но если уж ты решил вести разведку... Лучше вести ее тихо. Файл был составлен толково и довольно интересно. Он содержал массу полезных сведений о замках и стражевых системах, и Люк потратил почти час, пытаясь в нем разобраться. Затем он присел на корточке, поднося фонарик, укрепленный на одной из отмычек, к замочной скважине и замер озадаченный. Замка не было. С жутким скрипом, Слышным, безусловно, во всем подземелье, дверь открылась, впуская люка в гнездо террористов. Не такое уж оно, впрочем, было и гнездо. В подвальном этаже сновали пауки, но люкова защита позволяла ему избегать их внимания. Он подошёл к лифтовой шахте, не имеющей почему-то дверей, и осторожно заглянул внутрь. Отскочил, давая дорогу несущемуся сломя голову пауку, и заглянул снова. Шахта была уже не совсем шахтой, в ней установлены были стойки сетевой аппаратуры, идущие на всю высоту здания и оставляющие лишь небольшое пространство, чтобы пауки могли все это хозяйство обслуживать. Гудели вентиляторы мощных чипов, светились пучки оптоволоконных кабелей. Похоже, лифтовая шахта Empire Building превратилась в самый мощный вычислительный комплекс, который когда-либо создавал человек пусть даже и неумышленно. «Я не гордый», – пробормотал Люк, вспоминая любимую поговорку Владимира. «Я могу и по лестнице». Он собирался подняться на самый верх здания, ибо именно там, по его оценке, должен был находиться штаб, если он вообще существовал. Лестница тоже была не вполне такой, как полагается. Во-первых, снесли все двери. Во-вторых, под потолком шли световодные кабели, либо не поместившиеся в лифтовой шахте, либо идущие туда из окружающих помещений, прямо сквозь стену. В-третьих, по ступенькам стелился холодный белесый туман, он тек вниз, как река, и Эй-Ай брёл в нем по колено. Это было красиво. Пробираясь сквозь эту путаницу, Люк вспомнил свой разговор с Полиной, когда она сказала, что электроника Вещь логичная и простая. То, что было накручено вокруг, не казалось ни простым, ни логичным. На пятом этаже любопытство взяло верх над осторожностью, и он заглянул в одну из комнат. Кажется, это был зал ресторана. Был. Что можно сделать с роскошным рестораном, если в вашем распоряжении не ограничены ресурсы? Оказывается, многое. Не меньше, чем с торговым залом супермаркета, если вам посчастливилось водить Ягуар. В потолке, в высоком потолке, отделанном специальными осветительными панелями, имитирующими хрусталь, пробита была дыра, и из этой дыры вниз спускалась труба, серебристая, метрового диаметра. Труба была покрыта инеем и дымилась. Под трубой находился бассейн метров 40 в ширину и примерно метр в глубину. Стулья, столы и декоративные колонны, которые мешали смелому замыслу архитектора, были перемолоты в мелкую щепу и в таком виде сдвинуты к стенам. Из трубы в бассейн хлестала дымящаяся жидкость, обтекая стоящую там установку неизвестного назначения, переливалась через край, истекала по желобу и далее по второй трубе, ведущей сквозь стену здания наружу и, видимо, вниз. Было очень холодно. «Да это же жидкий азот!» – подумал Люк. Его полевая лаборатория подтвердила, что да, действительно, в помещении очень много азота по сравнению с наружным воздухом. «Это интересно!» Люк осторожно закрыл дверь и направился вверх по лестнице. Затем он замер. Его чуткий слух уловил донесшийся снизу протяжный скрип. «Сомнений не было!» Загадочный невидимка только что покинул канализацию и вошел в здание. На подъем у люка ушел час. Он не торопился, а один раз даже остановился у сетевого разъема подзарядиться. Когда идешь навстречу с неведомым, лучше иметь полные аккумуляторы. Наконец он достиг последнего этажа и поздравил себя с удачей. Он был прав. По крайней мере, учиненный пауками на всех остальных этажах разгром, Совершенно не коснулся этого последнего. Вероятно, здесь были люди. Как определить, где именно? Очень просто. Люди там, где играет музыка. Медленно, стараясь не шуметь, эй двинулся по коридору, осторожно повернул дверную ручку и нажал на дверь плечом. Безрезультатно. С другой стороны, замка на этой двери не было. Странно. Люк нажал сильнее, а затем, уперевшись получше, надавил со всей силы. Он даже не сразу понял, откуда относится звук. Скрытый динамик? Возможно. — Не используй силу, Люк! — сказал дребезжащий старческий голос. — Дверь открывается наружу.